19. тео наблюдал как отряд браво заезжает на парковку круглосуточной мексиканской закусочной через дорогу от торгового ряда довольно далеко от машины хоффманов зато ее видно как на ладони все ждали от них оценки обстановки ничего наконец отрапортовал голос в наушниках свет в машине не горел никого не разглядеть но из затонированных стекол ни в чем нельзя было быть уверенными Лью грызла ноготь, пока Тео смотрел на единственное на площади заведения в окнах которого виднелся свет. Через минуту оттуда вышла агент в штатском. В их ушах тут же раздался ее голос. «У парковки открыты всего два магазина», — сказала она. «Только в одном есть камеры, но они не работают уже много месяцев». Тео повесил голову. «Если семьи нет во внедорожнике, им нужно пошевеливаться. Время на исходе». и они тратят его остатки, рассиживая здесь. Взорвав дом, подозреваемый повысил ставки. По протоколу ФБР в подобных ситуациях жизненно важно убедиться, что во втором месте сюрпризов не будет. Нельзя даже подойти к машине, пока отряд саперов не проведет полную проверку. Но протоколы ФБР не принимали в расчет время прибытия самолета, а он с каждым мгновением приближался к цели. На счету была каждая минута. Тео посмотрел на часы одновременно с Лью. Их взгляды встретились, он знал, что она думает о том же. «Штаб, сколько еще ждать саперов?» — спросил аппаратца Илью. «Семь минут, мэм. А когда они прибудут, сколько будут готовиться и работать?» «Наверное, полчаса». Агенты переглянулись. «Сколько у нас времени?» — спросила Илью у Тео, имея в виду время приземления самолета. Он снова посмотрел на часы. «Где-то час двадцать». но отравить салон командиру придется раньше. Илью взвешивала его слова, буравя глазами внедорожник Хоффманов. Выплюнула кусочек ногтя, перешла к другому пальцу. «Если будем дожидаться отмашки, а потом обнаружим, что в машине пусто», сказал Тео, «придется искать дальше». И не договорил, что времени на это уже не будет. Тео знал, что он прав, знал, что все знали, что он прав, и знал, что это знала Илью. Она решительно взяла шлем. «Никто не выходит, пока я не скажу, ясно?» Застегнула ремешок под подбородком. «Для протокола. Это решение я приняла самостоятельно и всю ответственность за него беру на себя». Тео бросила в жар. «Одно дело рисковать своей жизнью, а это уже чужая». Тео вспомнил, как политик кивнул, показывая, что доверяет ему. После взрыва мучительная боль из раненной левой руки медленно, но непрерывно разливалась по всему телу. Тео ее блокировал, силой воли, выработанной за многие годы занятий спортом. Тренеры учили, что боли нет. Но, глядя, как Лью экипируется, он ощутил, что тело заныло еще сильнее, словно о чем-то предупреждая. Сомнение прокралось в тот уголок разума, в который Тео его обычно не пускал. «Ты вроде бы говорила, что так действовать не стоит», напомнил он, поднимая руку на перевязи. «И это правда», — сказала она и достала из кобуры пистолет. Взвела курок, открыла дверь и выскочила наружу. Все ошеломленно наблюдали, как Лью метнулась через парковку с пистолетом наготове готове, открытая для всего. Между ней и машиной Хоффманов был только голый асфальт. Солнцезащитный экран на лобовом стекле внедорожника не дал бы никому внутри увидеть ее наступление. Приблизившись к машине, темной и неподвижной, она замедлила шаг, потом присела у капота и прислушалась. Тео впервые обратил внимание на отдаленный шум дорожного движения. Словно теперь его тело подчинялось ее. Опустившись на четвереньки, Илью заглянула под машину. Встала, явно удовлетворенная тем, что увидела. Отряхнула руки, медленно прокралась к водительской дверце, стараясь не подниматься выше линии окна. У каждой двери она проверяла ручки на растяжке. Она не останавливалась, и Тео заключил, что ручки тоже чисты. обогнув кузов лью скрылось из виду отряд альфа потерял зрительный контакт сказал агент на водительском месте мы ее видим ответил голос в ухе тео он знал что на трех разных точках уже ждут снайперы с пальцами на курке напряжение в салоне можно было резать ножом спертый воздух стал густым и душным тео закусил губу чуть ли не до крови ожидаем сказал один из агентов видевших лью затем раздался щелчок За ним последовала очень громкая и очень злая нецензурная брань. «Все чисто», — произнес голос Лью. «До прибытия саперов машину никому не трогать, но семьи здесь нет». Вновь появившись из-за машины, она сунула пистолет в кобуру и посмотрела на часы. Тео тоже. Придется дождаться саперов, прежде чем можно будет обыскать недорожник. Но вероятность, что подозреваемый оставил что-то полезное, крайне мала. Отпечатки, ДНК нет. Он не настолько обеспечен. Да и времени на проверку все равно нет. Тео вышел из машины, гадая, куда террорист повез семью. И на чем. Лью смотрела в ночное небо высоко над мошкарой, кружившей возле уличных фонарей. Тео поднял глаза и увидел в вышине самолет, мигавший сигнальными огнями. Лью на миг прижала руки к лицу, а потом вздохнула так громко, что услышал даже Тео. Достала телефон. Тео двинулся ей навстречу по грязному асфальту, с каждым шагом напоминая себе, как важно сосредоточиться. Рассмотреть все улики, собрать в голове все зацепки. Но пришло болезненное осознание. Улик нет, зацепок тоже. «Да, говорит Лью», — сказала замдиректора в трубку, когда Тео приблизился. Прочистила горло. «На второй точке по нулям. Начинайте первую фазу эвакуации в Вашингтоне».